Проснувшись утром своей гостьи, я уже не нашел. Единственные следы ее пребывания в нашем доме остались мои вещи, аккуратно сложенные на кровати. Странно, но, может, так и лучше, пожал плечами я, хотя в глубине души надеялся услышать хотя бы спасибо. Но возможность сделать что-то хорошее сама по себе награда, как говорил кто-то из мудрых». Так ничего не придумав, я сел завтракать, посмотрел городские новости, но о вчерашнем происшествии не говорилось ничего. Скорее всего, труп просто еще не нашли, но на заброшенной стройке в ближайшее время не стоит появляться. Сегодня выходной день. Уставшая мама, придя после работы замученная, почти сразу легла спать, и я был предоставлен сам себе. Даже было как-то странно. Меня практически не волновало произошедшая вчера драка на стройке. Смерть одного из насильников. Все это как будто произошло не со мной. Словно в голове включился какой-то эмоциональный фильтр, отсекавший негативные эмоции, вроде страха и лишнего волнения. А может, я стал по-иному воспринимать нашу реальность после всего произошедшего со мной в изнанке. Не знаю, я слишком мало знал об изнанке и великой игре так ничего и не решив, потянулся к смартфону, и пальцы почти сами собой нашли знакомую иконку. «Вами получена способность регенерация. Активировав ее, вы ускорите заживление аватара от полученных ранений и травм. В случае усиления данной способности возможно восстановление конечностей. Ваше тело более устойчиво перед болезнями и отравлениями, быстрее восстанавливается после ожогов и обморожений», Уменьшает срок восстановления образа после гибели. Обалдеть. Еще раз перечитав сообщение, попытался понять, как же эту способность я смог получить и, главное, каким образом. Путешествуя по зеленым локациям, я кроме физических параметров так и не смог ничего улучшить. Да и то незначительно. Заглянул в меню характеристик. За время, проведенное в игре, у аватара подросла мышечная масса. Он стал сильнее и выносливее, что и неудивительно. Учитывая, что экономия энергию в батарее, я стараюсь бегать везде, где это возможно. К тому же у меня улучшилось зрение и скорость реакций. Это, скорее всего, сказывается о тренировке по стрельбе. Получается, что параметры аватара улучшаются в зависимости от действий в игре. И нет привычных по играм статов, типа силы, выносливости, здоровья. Что ж, в принципе, логично. Жаль, что никакого опыта за убитых врагов здесь не начисляют. Чувствую, что парочку уровней вчера бы смог взять. Да и трофеи с деньгами из убитых монстров не выпадают. сейчас очень нужны. Ладно, пора их немного заработать. Я выбрал иконку центра и активировал ее. Добро пожаловать в наш центр торговли и развития. Зеленоватое существо с вертикальными желтыми зрачками — красного цвета униформе, поприветствовала меня и затем, выжидательно посмотрев, спросила, «Чем мы можем вам помочь?» «Продажа ресурсов», — ответил я, — плюс оценка и изучение пары предметов. Также меня интересует получение информации. «Все это мы сможем осуществить», — ответил служащий и протянул мне полупрозрачный листок. «Возьмите эту интерактивную карту», — Поместите ее в ваш ключ, и вам будет достаточно подумать, куда вы хотите попасть, и она составит вам маршрут. Также здесь есть список доступных для вас объектов. Каталог товаров и услуг вы найдете в торговом центре. Информационный центр нашелся шагов через 30. Просторный зал, где стояли аппараты, похожие на странную смесь банковских терминалов и телефонных кабинок. В них я не увидел никого» подойдя к терминалу, я увидел в центре панель с оттиском ладони. Чуть подумав, дотронулся до нее, и передо мной возникла поисковая строка. «Коррикс», — произнес я, и почти сразу появилось изображение черного звездчатого минерала в виде чего-то среднего между куском угля и морским ежом. «Вы желаете приобрести более подробную информацию о нем?» Почти сразу возник запрос от терминала. «Стоимость подобной услуги 10 эргов». «Желаю», — подтвердил я из моего баланса списали эрги. «Информация направлена вам». Возникло новое сообщение на терминале. Почти сразу я увидел письмо, пришедшее ко мне на почту. «Отлично, теперь следующий запрос». «Скалоеды. Мне нужна более подробная информация об этих существах. Того, что я прочитал в бестиарии магических существ, явно недостаточно». Подтвердил оплату и через секунду получил очередное письмо. Следующий запрос мне пришлось формулировать подольше. Понадобилось повозиться, прежде чем в поисковой строке возник мой вопрос. Способы получения навыков и способностей в великой игре. Пару секунд ожидания, и мне предложили два варианта ответа. Короткий и расширенный. Правда, цена на них кусалась. Даже маленький стоил полсотни эргов, а расширенный так и вовсе оценен в две тысячи эргов. Что же, без этих знаний, пожалуй, пока обойдусь. Следующей целью на моем пути стал зал оценки и изучения. Мне захотелось побольше узнать о своих находках. В небольшой комнате стоял аппарат, похожий на тот, что я видел уже раньше. Странная смесь установки для изучения мозга и рентгеновского аппарата с лотком для складирования предметов. Необычный молоток на длинной ручке и сумочку-кошелек из металлических колечек я аккуратно положил в лоток. Сбоку на приборе виднелась похожая панель, как на информационном терминале с отпечатком ладони. Активировавшуюся, стоило к ней прикоснуться. Почти сразу возник запрос. «Вы желаете произвести идентификацию предметов? Стоимость подобной услуги — 60 эргов за каждый предмет». «Дорого», — подумал я. «Подобная услуга в центре торговли «Сектор» стоила в два раза меньше». «Да, господа ящеры слабо наживались на нашей планете в отсутствии конкуренции». «Ладно, выбор невелик». Я подтвердил оплату идентификации, оставшись практически с нулевым балансом. Предметы были втянуты внутрь, я услышал легкое гудение. По поверхности предметов заскользили голубоватые лучи. Чуть больше минуты ожидания, и лоток выехал назад, а у меня на почте возникло новое письмо». Видимо, с описанием изученных предметов. Пускай, а это я почитаю потом. Теперь нужно пополнить баланс, заработав немного эргов. Забрав свое имущество, я проложил новый маршрут. Недолгая прогулка по коридору и стрелка-указатель уперлась в одну из заваленных дверей, распахнувшуюся передо мной, стоило дотронуться до маленькой прозрачной панели сбоку от двери. Зайдя внутрь, я увидел небольшую комнату, в центре которой стоял большой прозрачный куб. На нем размещено уже знакомое изображение с ладонью. При прикосновении появилась надпись. «Выберите действие, которое вы желаете осуществить. Извлечение энергии или продажа ресурсов. Предупреждение. Корпорация приобретает лишь необходимые для нее ресурсы». Я выбрал строчку «Продажа». «Разместите ваши ресурсы на поверхности куба. После их оценки и изучения будет произведена оплата». Подойдя ближе, я выложил на прозрачную поверхность принесенные куски породы, и те практически мгновенно исчезли, втянувшись вверх. А передо мной засветился экран. «Содержание металлов, представленной вами породе, составляет 32% от общей массы. Вы желаете его продать?» «Да», — скомандовал я. Благодарим за сотрудничество. Возникла новая надпись. Оплата произведена. Вам дополнительно начислено два пункта репутации с корпорацией и унтро. Напоминаем, чем выше ваша репутация, тем больше вам доступна из функционала центра. Также благодаря ей вы сможете получить скидку на товары и услуги, предоставляемые нашей корпорацией. И помните девиз нашей корпорации «Вместе мы достигнем процветания». Спасибо. Буркнул я и направился на выход. У меня на сегодня еще много дел запланировано. Хотел также посетить торговый центр и посмотреть, что там продается. Просторный зал с длинными рядами стеллажей и заставленных образцами товаров. Мечи, алебарды, копья и боевые цепы замерли в стойках. Доспехи, выставленные на продажу, одеты на манекены. Стрелы, арбалетные болты. Здесь есть все. Отдельно стояла стойка с изображением смартфона. Видимо, здесь продавали улучшения для ключа. Тут я даже заметил других игроков, бродивших между рядов. Парочка с нашивками на одежде в виде золотистого дракона, рассматривавших композитный доспех, похожий на самурайский. И еще трое что-то активно обсуждали, стоя у стойки с оружием. Это европейские игроки, судя по эмблеме клана на одежде в виде меча и надписью скалибур. Ради интереса я всмотрелся в них, и почти сразу над головами у них всплыла информационная табличка. Почти все скрыто, кроме имен и названия клана, в котором они состояли. Возле небольшой стойки я увидел вполне себе земную девушку, одетую в офисный костюм. На пиджаке я заметил даже закрепленный бейджик. К ней-то я и подошел. «Подскажите, где я могу получить полный перечень товаров и услуг, предоставляемых корпорацией?» «Возьмите», — она протянула мне небольшую брошюрку. «Здесь есть вся информация о наших ценах на товары и услуги. Более подробную информацию со всеми новостями вы сможете получить на нашем информационном портале». «Спасибо», — буркнул я, направившись на выход. «Потом дома все внимательно изучу. Незачем тратить энергию на это, пребывая здесь. По пути я активировал переход в журавлиный дом» поприветствовав Хаммерстафа, ожидавшего, как всегда, на пороге. Я прошел в кабинет хозяина дома, где положил в шкаф уже прочитанные мной книги. Взял новые, а затем, устроившись за столом, внимательно изучил купленную мной информацию. Сначала развернул отчет о скалоедах, среди обитания, вкусовых предпочтениях, физиологических особенностях. Я быстро все пролистал. К сожалению, эти существа крайне редко вступали в общение с представителями других видов, избегая подобных контактов. Но пару раз сильные телепаты умудрились вступать с ними в диалог, избегая ненужных конфликтов. Когда стадомонстров забредали на территорию рудников и приисков. Но в целом, благодаря своей способности передвигаться между мирами, они предпочитали уединенную жизнь в малонаселенных мирах. Но главное, что для себя я сумел найти. Существа оба раза выполнили договоренности, достигнутые с ними. Что ж, буду надеяться, и меня не обманут. Подумал я, закрывая письмо и перемещая полученную информацию в бестиарий. Все изученные мной книги сохранялись в памяти ключа, оставаясь доступными. Сведения про минерал просмотрел еще быстрее. По сути, для меня в первую очередь важно его изображение и где его можно найти. А способы применения, свойства самого минерала и прочее я просмотрел лишь мельком, в силу того, что за эту информацию все равно заплатил. Гораздо интереснее было почитать про вещи погибшего игрока, найденные мной в горячих камнях. Молот Киркада Галара. Запас прочности предмета 890 единиц из 1000. Используется для добычи полезных ископаемых из горных массивов. На предмет наложены чары постоянного действия. Раскалывающий удар и острота. Недопустимо применение против живых существ. Мастер-кузнец, создавший молот, вложил этот запрет при создании своего творения. В случае его нарушения предмет будет уничтожен. Интересно, весьма ценная находка. И наверняка мне пригодится в будущем. Следующим прочитал описание кошелька из металлических колец, оказавшегося малой сумкой добытчика. Используется для хранения добытых ресурсов любых типов, давая дополнительные пять ячеек для хранения. Позволяет переносить в себе дополнительный вес до 20 килограмм. Круто! Я довольно улыбнулся. Эта вещица мне однозначно пригодится в будущем. Единственное, что смутило, это надпись в конце. «Извлечение содержимого недоступно. Предмет заперт замком первого типа». Для эксплуатации данного предмета необходимо произвести его взлом. Это все несколько усложняло, но, думаю, это решаемая проблема. Что ж, перед отправкой в горячие камни я еще хотел посетить тренировочный зал, так что нечего рассиживаться.